Паровая энергетика в древнем мире Паровая энергия обычно ассоциируется с промышленной революцией и 18 и 19 веками. Корабли и поезда, работающие на пару, помогли модернизировать и объединить мир. До этого все было довольно примитивно, верно? но ну, не совсем так. Да, промышленная революция началась только в 1700-х годах, однако идея паровой энергии возникла почти за тысячу лет до этого. Концепция применения пара, а значит и воды, для приведения в движение вещей настолько древняя, насколько и логичная. Древние люди ежедневно находились рядом с водой, и видели что ее силы достаточно чтобы заставить предметы перемещаться, а самые умные из них рассудили что если каким то образом заставить воду двигаться по их команде то они смогут делать то о чем другие только мечтали первым человеком разработавшим серьезной теории гидроэнергетики был грек из александрии египет по имени Ктесибий, живущий в III веке до нашей эры Ктесибий работал в знаменитом Александрийском музее имел доступ к недавно открытой Александрийской библиотеке, где и почерпнул некоторые из своих изобретательских идей. Ему приписывают создание трубного органа с водяным двигателем и усовершенствование существующих водяных часов. Однако вклад Ктесибия в науку вышел за пределы его жизни, поскольку его открытия повлияли на последующих ученых, которые стали развивать его идеи. Римский инженер Витрувий, примерно в 80-15 годы до нашей эры вдохновленный идеями Ктесибия, создал множество военных изобретений, и архитектурных усовершенствований, в частности, центральное отопление. Но, возможно, одним из самых интересных его экспериментов был ранний эолепил, или паровой двигатель. По сути, эолепил представлял собой довольно простое устройство. Оно состояло из радиальной паровой турбины, которая приводилась в движение двумя полыми трубками, соединявшими ее с расположенным под ней контейнером с водой. Контейнер нагревался до образования пара, который и приводил турбину в движение. Хотя Витрувий и предложил первое описание Эулипила, зачастую данное устройство связывают с другим ученым из Александрии Героном Александрийским примерно 10-70-е годы нашей эры. Помимо Эолипела, Герон изобрел торговый автомат, работающий на воде, силовой насос и несколько механических устройств, применявшихся в театрах. К сожалению, изобретения Герона так и не получили широкого распространения, чему способствовало разрушение Александрийской библиотеки во времена поздней Римской империи раннего исламского периода в Египте. Ну и, конечно, виной тому темные века. Таким образом, ранние эксперименты с паровой энергией оказались забыты вплоть до эпохи раннего нового времени. Любопытно представить, где бы мы сейчас находились, если бы эксперименты Витрувия и Герона совершенствовались, а не подвергались забвению.